Через 3 дня после разговора генерала с разведчиками, капитан Карбюзье принёс Фраю карты, с отмеченными на них маршрутами для тайной переправки 5000 солдат под стены Тикерии. Как всё прошло, спросил Каспар, сворачивая карты. Он был доволен результатом и хотел доложить об этом после обсуждения маршрутов. Ваше превосходительство, И я слушаю. Каспар откинулся на спинку кресла. Теперь он принимал капитана во временном кабинете во дворце. Подготовка к походу продвигалась хорошо. Генерал Мараншон больше не саботировал, а теперь вот и разведчики принесли хорошие вести. Тайный переход возможен. Ваше превосходительство, у края чехмезских земель, там, где заканчиваются их деревни, и начинаются дюны. В зарослях кустарника мы обнаружили разведку противника. Разведку? Почему вы решили, что это разведка? Экипировка, одежда, набор провианта, оружие и то, что везде они сидели в кустарнике и выдвигались только ночью, говорит о том, что это разведка. Что было дальше с этой разведкой? Они двигались далеко от дорог и направлялись в сторону Хардлона. Как только они встали для краткого отдыха, мы их атаковали. Дрались они хорошо. Не помешала даже темнота. Поэтому захватить пленного нам не удалось. Какие у вас потери? Мы потеряли двоих. Ещё пятеро ранены. Неплохой результат для ночного боя, но всё равно Примите соболезнование. Я знаю, что в вашем отряде каждый солдат как жемчужина. Благодарю ваше превосходительство. И вот что нам удалось у них найти. С этими словами командир разведчиков выложил на стол несколько свитков. Каспер развернул один из них и увидел кусок пути от Текерьи до Харнлона. Затем развернул другой свиток. третий, там, где разведчики Верди уже прошли, на карте появились пометки. Особенно интересным генералу Фраю показался район пригорода Харнлона. Здесь были отмечены направления скрытных подходов к крепостной стене, а также указаны места, где крепостной ров был засыпан. Кажется, мы собрались к ним вовремя. сказал Каспар, собирая свитки. Так точно, ваше превосходительство. Всё говорит о том, что верди присматриваются к Хорнлону. А вот только я не думаю, что у них хватит сил для штурма. У одних верди, ваше превосходительство, конечно, не хватит. Однако они могут пойти на союз с Тарди. Да. Каспар поднялся и подошёл к окну. Мы, если объединим от своей силы, могут решиться и на штурм. А вот только нам никак нельзя ждать этого объединения. На подворье горцовал на своём рябчике Фундину. Уставшие от безделья казённые портные сшили ему гвардейский мундир с сержантскими знаками различия, а сапожники стачали сапоги. Каспар ругаться не стал и написал приказ а присвоении Фундинулу этого звания. За одного гвардейским сержантом стал и Углук. Для него портные сделали подобающую его манере поддёвку из синего сукна, так что пузаорка выглядывала теперь из-под неё. Он и зимой обходился без тёплых вещей, а сейчас, в преддверии лета, страдал от жары даже ночью, когда ветры приносили с океана совсем не летнюю прохладу. Де Шармон в дела Каспара не вмешивался, каждый день составляя компанию Еве и Губерту в их верховых прогулках. Сопровождал эту троицу взвод гвардейцев, поэтому за их безопасность беспокоиться не приходилось. Генриетте поначалу приходилось труднее всех. Она не знала, куда приткнуть себя, ведь на всё находились слуги, в конце концов, Она приспособилась командовать ими и немного успокоилась. Как вы думаете, капитан, когда в Тарде узнают, что их отряд погиб? Полагаю, ваше превосходительство, что и хватится не раньше, чем через неделю. Но и потом ещё будут ждать несколько дней в надежде, что те задержались в дороге, а потом пошлют небольшую группу, чтобы выяснить судьбу разведчиков. Значит, нам нужно спешить. Так точно, ваше превосходительство, спешить нужно.